Глава 44. Когда смерть приходит в мир, лишенный всякого величия, словно ужасная карнавальная маска, какое противоречие возникает между будничными делами живых и страхом перед нею, между житейскими мелочами и тайнами могилы, пугающими тех, кто окружает новоприставившегося. Она предает каждому их слову каждому вздоху что-то кощунственно-издевательское, а каждому незначительному эпизоду томительных долгих дней, когда еще продолжается пребывание умершего среди ничтожества живых, фальшивую торжественность, с которой могут сравниться лишь трагические эффекты самых глупых и напыщенных оперных постановок. Бог весть почему, но это еще усиливает эту фальшь эту мерзкую, живую игру со смертью. Быть может, потому что очень уж не гармонирует траур с ясным небом, с летней жирой, или хуже того, очень уж трудно людям, равнодушным к покойнику, сохранять горестный вид, когда не обливаются потом, когда жужжат над ними мухи, комнаты наполняет ужасный смрад, исходящий от трупа, а окон нельзя творить из-за безжалостного солнца. Все началось воплями Пуалетты, жалостными и комическими воплями, пронзительными испуганными критами. Они доносились из верхнего яруса башни, из туалетной комнаты. Всегда очень плохо выбирает место, чтобы сообщить дочери, что ее мать поутру умерла. Пуалетта в эту минуту как раз полоскала рот, держа в руке зубную щетку и положив перед собой круглую коробочку с зубной пастой «Виктория». От неожиданности она опрокинула коробку с пудрой и бросилась на колени, чтобы подобрать пуховку. Ползая на коленях, она вдруг поняла, что подбирать сейчас ничего не надо, ведь у нее умерла мать, и тогда понеслись ее крики, пронзительные душераздирающие вопли. Пьер с досадой смотрел на эту сцену, на обнаженные плечи Полетты. Мысли у него были совсем неуместные. От этого ему стало стыдно, и он чуть не заплакал. «Нелепо, нелепо! Бедная моя девочка!» Пробормотал он, и в голосе его звучала такая фальшь, такое притворство, что от стыда за эту ложь кровь бросилась ему в лицо. Полетта произнесла. «Мама» — но слово это не имело в ее устах значения, не вызывало никакого реального образа или хотя бы призрака. Слово это реило в воздухе, словно пытаясь вызвать воспоминания об ушедшей. «Мама» — вся прелесть детства и вся ложь повседневной жизни, а также свирепы эгоизма. Дорога указана, теперь между нами и могилы уже нет, Нашего естественного предшественника В смерти нет заслона, нет матери, которая должна умереть первой. Она умерла, конец, теперь очередь за нами. Пьер говорил, произносил одну фразу за другой, совершенно лишнее, но исполненное благородство. Да уж, что касается благородства, твоего было хоть отбавляем. Когда кто-нибудь умрет, люди считают себя обязанными хоть на минуту не быть собаками и свиньями, какими они бывают каждый день. Пьер говорил. Он прислушивался к своим словам, таким лживым, лживым словам. Совсем не то было у него на уме. Полета теперь плакала, уткнувшись в подушки. Она сказала, какой ты добрый. Хотя совсем этого не думала, но в такую минуту Непременно надо было, чтобы Пьер стал добрым. Пьер говорил, он говорил о госпоже Домберье в прошедшем времени изъявительного наклонения. Крики полетты донеслись до слуха Ивоны и Паскаля, забравшихся в беседку тетушки Эдокси. Они сидели там серьезные, чинные, и вели разговор о воспалении легких Но обоих переполняли мысли и чувства, которые невозможно было высказать. Паскаль в кратких словах вынес окончательный приговор своей бабушке. Он строго осудил ее за ту роль, какую она сыграла во всей этой истории. «Очень просто», — сказал он в заключение, «Хоть она мне и бабушка, но она дрянь». И вон на глупости хикнула. «Слышишь?» — вдруг сказала она. «Кто-то кричит». «Что это там делается?» Оба во весь дух помчались к замку. «Когда Паскаля выпроводили, — сказав ему тихонько, — «Нет, теперь у тебя бабушки милая, больше ты ее не увидишь!» Он прежде всего вспомнил, как только что обозвал бабушку, и ему стало ужасно стыдно. А затем он подумал с выживом. «Ну и что ж?» Он не плакал. Он только сказал, «Значит, она умерла?» Сказал просто, потому что впервые говорил о смерти кого-то из своих близких, и хотел проверить, какое впечатление произведет на него теперь слово «смерть». Слово это прозвучало вполне естественно, такое же слово, как и все прочие, но он совсем не представлял себе, что будет дальше. Он вышел во двор, где ждала Ивона, и сказал ей самым непринужденным тоном, чувствуя, однако, важность случившегося Ну вот, бабушка умерла, и тут его охватило смущение, и вон на выжидающе смотрела на него, а он не знал, как должен вести себя мальчик, который потерял бабушку. Впрочем, все определилось именно этими словами. Паскаль потерял свою бабушку. Потерял? Странное выражение. Потерял. Будто мячик или кошелек. Потерял. Затем весь дошла до господина Де Сентриле. Но для него эта смерть была катастрофой, совершенно раздавившей его. Лицо его окаменело, мгновенно исчез куда-то дух критики. При первых же словах Пьера он рухнул на стул, потом, махнув дрожащей рукой, указал на дверь. Пенсне его спала и повисло на цепочке. Он судорожно черепил бороду. Он не сказал ни слова, Только еще раз показал рукой. «Уйди!» Пьер удалился. Старик остался один в столовой, куда Пьер пришел сказать ему о несчастье. Он тупо смотрел в одну точку. Не мог собраться с мыслями. В голове проносились неясные картины. Беспорядочный рой воспоминаний. Молодость, детство, прошлые встречи с сестрой в такие же летние дни... Он прошептал, Мари, но имя это упало с бездну молчания и растерянности, не вызвало отклика в душе Паскаля до не возродило образа умершей. Ему вспомнились черты покойной матери, скончавшейся 20 лет назад, но дочь нисколько на нее не походила. Он говорил про себя, Мари умерла! Я никогда больше не увижу ее живой. Скоро ее закопают в яму. Кончена история ее жизни. Жалкая и длинная история, совсем неинтересная для чужих. Только я один еще могу кое-что понять в ней. Только я один буду вспоминать. Кончена нелепая история. Умерла Мария. Умерла в деревенской гостинице. Одна денешенька. Мы поссорились, и теперь уже... Не помиримся поздно. Мари, Боже мой, Мари. Горячие слезы, крупные, ровные, тяжелые капли, медленно текли по щекам граса, цепляясь за волоски бороды и расплывая сугуб. Никогда бедняга не чувствовал так ясно, что лицо у него истертое, изношенное, как старая кисточка для бритья. Никогда он так ясно не сознавал, что годы отняли силу у его рук, лишили гибкости его ноги, сделали дряблым тело, растянули кожу, и она болтается на ребрах, не покрытых мышцами, а живот от вздулся. вздулся. Астма стеснила дыхание, к ней примешивалась и другая боль, острая, мучительная. Сначала только колола в сердце, а потом, все возрастая, боль захватила и плечи, и руки, и бока, распространяясь, как лучи света. Хуже всего, что расстались они с сестрой в ссоре. Паскаль де Сентвиль все возвращался к этой мысли. «Поссорились. И еще так глупо. Я даже не помню, как это произошло». Может быть, я сказал что-нибудь лишнее, какое-нибудь обидное слово, и теперь уж никогда его не вернешь. Умерла от эмболии. Может быть, 40 повлияла. Мария еще третьего дня плохо себя чувствовала. От эмболии скоропостижно скончалась. Не успела позвать священника. Пусть без священника, но если бы она знала, то огорчилась бы. Она ведь была верующая, а я вот не могу и помыслить, что она где-то еще существует на том свете, в чистилище, в чистилище или в раю. Даже аты то лучше, чем небытие. Но выбирать не приходится. Есть только небытие. Небытие. «Дедушка», — сказал Паскальник твердым голосом, — «Лошади поданы. Нас ждут».